и в пепле лежит не овечий череп. «Старое дерево!» — хмуро произнес мормон с седла. «Старое!» — подтвердил ворон у него на плече. «Старое! Старое! Старое!» «И сильное!» — Джон чувствовал его мощь. Торрен Смолвуд спешился рядом со стволом, весь черный в своем панцире и кольчуге. «Гляньте-ка на эту абразину!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 Обшарьте эти дома, а ты, великан, полезай на дерево и глядись Надо и собак попробовать. Может, на этот раз след окажется посвежее. Но было ясно, что он не особенно на это надеется. Дозорные разошлись по домам попарно, чтобы ничего не пропустить. Джону достался Эдисон Толлет, тощий, как пика оруженосец, которого братья прозвали Скорбным Эддом. — Мало нам того, что мертвые встают, — сказал он Джону.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 «Ушли!» — крикнул ворон Мормонта, взлетев на ветку чар-древа. «Ушли! Ушли! Ушли!» Год назад в белом древе еще жили одичалые. Торренс Молвуд, в черной блестящей кольчуге и чеканном панцире сира Джареми Рикера больше походил на лорда, чем сам Мормонт. Тяжелый плащ, подбитый соболем, был застегнут скрещенными серебряными молотами Рикеров. Плащ тоже принадлежал раньше сиру Джареми,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 За чардревом росли и другие деревья, поменьше, и дозорные, расположившись под ними, чистили коней, жевали солонину, справляли нужду, чесались и разговаривали. Получив команду двигаться дальше, они умолкли и расселись по коням. Сначала отправились передовые Джармана Баквела, потом авангард под командованием Торена Смолвуда, далее следовал Старый Медведь со своим отрядом, Сир Маладор локи с вьючными лошадьми, И, наконец, Альергард сира Оттина Уитерса. Итого двести человек и в полтора раза больше лошадей. Днем они ехали по звериным тропам и вдоль ручьев, дорогами дозора, забираясь все дальше и дальше в глушь. Ночью разбивали лагерь под звездным небом и видели над собой комету. Из Черного замка братья выехали в хорошем настроении, с шутками и прибаутками,